Нэн смотрела на фигуру, вдруг выпрямившуюся за клумбом ноготков. Кто это был? Это не могла быть. Нэн отказывалась верить, что это Томасина Фэр. Это было бы слишком ужасно. Да ведь она, она старая, подумала Нэн, подавленная и разочарованная. Томасина Фэр, если это была она. А Нэн знала теперь, что эта Томасина Фер бесспорно была старой и толстой. Она выглядела, как скатанная и перевязанная веревочкой перина, с которой костлявая Сьюзан Сюзан всегда сравнивала полных дам. Она была босиком в полинявшем зелено-желтом платье и с мужской фетровой шляпой, вооруженной на жидкие и песочного цвета с проседью волосы. Лицо у нее было круглое, как блин, красноватое и помятое, со вздернутым носом и выцветшими голубыми глазами, у наружных уголков которых залегли глубокие веселые морщинки, гусиные лапки. — О, моя леди! Моя очаровательная порочная леди с таинственными глазами! Где ты? Что стало с тобой? Ведь ты существовала! — И кто же ты будешь, милая моя девочка? — спросила Томасина Фер. Нэн вспомнила о вежливости. «Я... я Нэн Блайт. Я пришла передать вам вот это». Томасина радостно схватила сверток. «Да чего же я рада получить свои очки обратно? Без них ужасно тяжело. Даже календарь в воскресенье не почитаешь. А ты одна из двойняшек Блайтов. Какие у тебя красивые волосы! Мне давно хотелось увидеть вас». «Детей доктора, я слыхала, твоя мамаша воспитывает вас по науке. Тебе это нравится?» «Нравится? Что нравится?» «О, порочная, очаровательная леди, ты не читала календарь по воскресеньям, и ты никогда не сказала бы, твоя мамаша, ну, то, что тебя воспитывают по науке». «Мне нравится, как меня воспитывают», — сказала Нэн, силясь улыбнуться и едва ли преуспев в этом. «Твоя мамаша — прекрасная женщина, и выглядит она отлично. Я права в первый раз, когда увидала ее на похоронах Либи Тейлор, подумала, что она только недавно вышла замуж. У нее был такой счастливый вид. Когда твоя мамаша входит в комнату, я всегда вижу, как все поднимают голову. Словно ждут, что сейчас что-нибудь произойдет. И новые моды ей к лицу. У большинства из нас не такое строение, чтобы носить то, что теперь в моде. Зайди и посиди немного. Я рада, когда кто-нибудь заходит. Тут малость одинока иногда. Телефон мне непосредством. Ну, цветы тоже общество. Ты когда-нибудь видала ноготки лучше этих? И кот у меня есть. Нэн хотелось убежать на край земли, но она чувствовала, что никак не годится обидеть старушку, отказавшись войти в дом. Томасина, нижняя юбка торчала у нее из-под подола платья, ввела ее по осевшим деревянным ступеням прямо в комнату, очевидно служившую и кухней и гостиной. Комната была безупречно чистой и казалась веселой, благодаря буйно цветущим растениям в горшках. В воздухе стоял приятный запах свежеиспеченного хлеба. «Садись тут», — сказала Томасина, ласково подтолкнув вперед кресло-качалку с яркой лоскутной подушкой. «Я отодвину эту герань, чтобы она тебе не мешала. Подожди-ка, я вставлю нижние зубы. Я смешно без них выгляжу, правда? Но они мне немного давят». «Ну вот, теперь я говорю яснее». Пятнистый кот вышел поприветствовать их разнообразными причудливыми мяу. «О, это вместо их утраченные мечты!» «Мой кот отлично ловит крыс», — сказала Томасина. «А этот дом прямо-таки кишит крысами! Но дождь не льет через крышу, и то хорошо. Мне страшно надоело жить у родственников». Сама себе хозяйкой быть не могла. Ни во что меня не ставили. Жена Джима была хуже всех. Жаловалась, что я однажды вечером строила рожи Луне. Ну, а если бы и так? Что, луне от этого больно? Я сказала, не собираюсь больше быть подушкой для булавок. Ну, и поселилась здесь одна. И здесь останусь, пока ноги мне служат. Ну, чем тебя угостить? Хочешь бутерброд с луком? Нет, нет, спасибо. Они очень помогают от насморка. Я сейчас немного простужена. Заметила, какой у меня хриплый голос. Ну, я просто завяжу горло куском красной фланели со скипидаром и гусиным жиром, когда пойду спать. Нет ничего лучше. Красная фланель и гусиный жир, не говоря уже о скипидаре. Если не хочешь бутерброд, — Точно не хочешь? Я погляжу, что у меня есть в коробке с печеньем. Печенье в форме петушков и уточек было удивительно вкусным. Оно так и таяло во рту. Миссис Фер улыбалась Нэн своими круглыми, выцветшими глазами. — Ну как, понравлюсь я тебе? Мне приятно, когда я нравлюсь маленьким девочкам. — Наверное, — с трудом выговорила Нэн. которая в этот момент ненавидела бедную Томасину, как мы можем ненавидеть лишь тех, кто разрушает наши иллюзии. У меня есть свои маленькие внуки на Западе. Внуки! Я покажу тебе их фотографии. Хорошенькие, правда? А это на стене портрет бедного дорогого папочки. Вот уж 20 лет, как он умер. Портрет бедного дорогого папочки был большим пастельным рисунком, изображавшим бородатого мужчину с кудрявой бахромой белых волос вокруг лысины. — О, отвергнутый, возлюбленный! — Он был хорошим мужем, хотя облысел уже в тридцать, — сказала миссис Фер с нежностью. — Да, у меня был богатый выбор поклонников. Теперь же я стара, но повеселилась на славу, пока была молода. Сколько кавалеров в воскресные вечера! Все старались пересидеть друг друга, а я держала голову высоко, как какая-нибудь королева. Папочка был среди них с самого начала, но я в первое время считала, что мне нечего сказать ему. Мне нравились отчаянные был Эндрю Меткалф. Я чуть не убежала с ним, но я знала, что счастье это не принесет. Ни в коем случае не убегай. Это не к добру. и пусть никто не убеждает тебя, будто это не так. Я... я... не ни, ни в коем случае... В конце концов я вышла за папочку. Его терпение иссякло, и он дал мне 24 часа на то, чтобы я решилась и сказала, да или нет. Мой папаша хотел, чтобы я, наконец, остепенилась. Он разнервничался, когда Джим Хьюит утопился из-за того, что я не пошла за него. Папочка и я были очень счастливы, когда попривыкли друг к другу. Он говорил, что я подхожу ему, так как мало думаю. Папочка считал, что женщины созданы не для того, чтобы думать. Он говорил, что они от этого бывают усохшие и неестественные. Печеные бобы ужасно плохо действовали на его желудок, и у него часто бывали прострелы, но мой бальзам из трав всегда ему помогал. Был в городе один специалист, который говорил, что может вылечить его раз и навсегда. Но папочка всегда считал, что если уж попадешься в лапы этим специалистам, они тебя никогда не выпустят. Никогда. Когда кормлю свинью, так его вспоминаю. Он очень любил свинину. И ни куска бекона съесть не могу без того, чтобы не вспомнить о нем. А вот портрет напротив папочки». «Королева Виктория». Иногда я говорю ей, «Если б с тебя снять все эти кружевые драгоценности, моя дорогая, очень сомневаюсь, что ты будешь выглядеть сколько-нибудь лучше меня».